Роберт Шекли, Свингаля из Вестчестера «Я человек рассудительный, не склонный к поспешным выводам. Я не смеюсь над тем, во что верят другие, потому что могу быть неправ, хоть это и маловероятно. И все же небольшая вероятность этого существует, поэтому к увлечениям других людей я отношусь уважительно». Но однажды от меня потребовалась решительность и быстрота действий, потому что дело касалось Хелен. В тот день, вернувшись с работы в обычное время, я первым делом прошел на кухню и поцеловал Хелен в шею. У Хелен прелестная шея, и ей нравится, когда я так делаю. На этот раз она выглядела озабоченной. «Как прошел обед?» – спросил я. «Я отношусь к тому типу мужей и горжусь этим, которых волнуют интересы жены. Благотворительные обеды, церковные ярмарки, выставки цветов и заседания школьного совета». «Я на него не пошла», — ответила Хелен. «Почему?» «Я знал, что она целый месяц готовилась к этому событию. Настроения не было, и Хелен поспешно отвернулась к кастрюльке с бобами на плите. Она закончила колледж». Но хитрить так и не научилась. Если она пытается что-то скрыть, это бросается в глаза так же, как котенок на выставке собак. «Давай-ка на чистоту», — сказал я. «Что случилось?» «Ничего. Я вообще никуда не выходила. Просто сегодня не очень хороший день». «Почему?» — она ответила не сразу. «Профессор Маркони посоветовал не выходить сегодня из дома». Пробормотала она и зачастила. «Сказал, что для близнецов сегодня плохой день. Возможны несчастные случаи. Марс в доме Луны, а Сатурн...» Хелен запнулась, увидев на моем лице страдальческое выражение. «Обсудим это после ужина», — сказал я и ушел в гостиную. «Два месяца назад в нашей части Вестчестера открылась цыганская чайная». Типичное такое заведение с сатиновыми занавесками, медными чайниками, фальшивой мебелью, якобы эпохи Тюдоров, и прорицателем, которого звали профессор Маркони. На Хелен и некоторых ее подруг профессор произвел неизгладимое впечатление. «Ну что тут скажешь? Умеют предсказатели судьбы производить впечатление на женщин. Новое увлечение жены я счел вполне безобидным». Вроде бриджа или телешоу, и лишь согласно кивал, выслушивая рассказы о сверхъестественной проницательности профессора Маркони. Но Хелен зашла слишком далеко. Она появлялась там по меньшей мере раз в неделю. Наши книжные полки оказались забиты гороскопами, сонниками, картами Таро и прочей дребеденью из той же серии. А теперь дошло до того, что шарлатан диктует Хелен, как себя вести. «По сути, он управляет ею. свингали сделал мою жену своей трилби. Нет, это не вписывается ни в какие рамки. Мое терпение лопнуло, я рассердился. Конечно, я человек рассудительный, но у всего есть предел. По профессии я проектировщик, конструирую самолеты и работаю с конкретными фактами». Представьте себе, что наши самолеты не полетят на Тернер-авиашоу только потому, что Венера заняла доминирующее положение. Или что нашим расчетам можно доверять только до тех пор, пока Марс в доме Луны. Или еще какое-нибудь мракобесие в этом же роде. В Вестчестере профессор Маркони воскрешал суеверие. Он перешел границы разумного. И я должен был что-то с этим делать. После ужина, призвав на помощь Ее величество логику, я приступил к развенчанию мистики предсказаний. Как человек образованный, я применил научный подход. Я говорил о распределении гаусса применительно к узорам на чайных листьях об астрономических нелепостях, свойственных астрологии. Подробно рассказал о коэффициентах преломления в случае хрустальных шаров и закончил объяснением математической теории вероятности на примере карт Таро. Выдохшийся, но довольный, я откинулся в кресле и спросил. «Ну, что скажешь?» «Я пропустила любимую передачу», – холодно ответила Хелен. Она терпеть не могла, когда ее поучают. «Ты поняла, о чем я говорил?» «Конечно», — сказала Хелена. «Я не суевернее тебя. Но, профессор Маркони, это совсем другое. Не спорю. Он человек проницательный», — согласился я. «Но методы предсказателей хорошо известные Они изучают внешность клиента, его одежду, голос, манеру речи. Потом начинают говорить нечто туманное и расплывчатое пока методом тыка не попадают в точку. И тогда... Хелену прямо покачала головой. Предсказания профессора Маркони основаны не на внешности. Почему бы тебе самому не сходить и не убедиться? И тут меня осенило. Я подождал, пока мысль обретет ясную, законченную форму. Определенно, это сработает. Возможно, медленно начал я. Что через тебя он знает обо мне, если не все, то многое. Поэтому проверка будет нечестной. Но я позову друга. Какого друга? Ты с ним не знакома. Так мы исключим возможную утечку информации через тебя к Маркони. Я думала, что знакома со всеми твоими друзьями, сказала Хелен с подозрением. Этого ты не знаешь. И если Маркони понесет чепуху, он не может нести чепуху. «А если понесет?» «Посмотрим», — сказала Хелен. Откинувшись в кресле, я развернул газету и позволил себе улыбнуться. Рациональный подход способен решить любую проблему, а я рационален, как минимум. Мы договорились встретиться в чайной в субботу в полдень. Когда мы с другом вошли, Хелен и профессор уже сидели за столом. Хелен казалась немного испуганной. Профессор Маркони на вид лет пятидесяти с маленькой шарлатанской бородкой был одет во все черное. Казалось, происходящее его забавляет. Я представил им Ричарда Дейка. Маркони внимательно осмотрел моего приятеля, но тот и так был весь как на ладони. Очень высокий, худощавый, неопределенного возраста. Не новый, но первоклассный твидовый костюм хорошо отутюжен, галстук повязан изящно, с намеком на щегольство, на пальце перстень с печаткой, но герб на ней неразборчив. Мы пили чай, и светлые, похожие на бусинки глаза Маркони перебегали со скромного и честного лица Дейка на его жидкие каштановые волосы, на серые глаза в обрамлении редких ресниц, на жилистые но не мозолистые руки». Профессор сосредоточенно вслушивался в легкую картавость Дейка. Наконец Маркони заговорил. Должен признаться, это был впечатляющий спектакль, потому что он начал с меня. «Вас, — сказал он, — ждет время испытаний и тяжелой работы. Желаю вам удачи». Потом он повернулся к Дейку. Он сказал, что Дейк — человек с образованием, родом из Уэст-Кантри что дела его обстоят не лучшим образом, и что он подумывает сменить род деятельности. Маркони не отрывал взгляда от моего друга, но даже каменная стена сказала бы ему больше. Ни один нерв не дрогнул на лице Дейка, ни один мускул не шевельнулся. Сделав из этого собственные выводы, Маркони добавил, что Дейк – человек железных нервов и недюжинной выдержки, стойкий к ударам судьбы и невзгодам. «Будучи сильной, цельной личностью, он добьется успеха на поприще служения обществу и будет вознагражден за свои труды». Дейк и бровью не повел. маркони закончил. Мы поблагодарили его и вышли. Едва мы оказались на улице, Хелен спросила. «Ну, что скажешь?» «Профессор ошибся в некоторых деталях», – заметил я. «Например, у мистера Дейка нет образования». Дейк усмехнулся. Хелен выглядела очень удивленной. «Кроме того, мистер Дейк не из Уэст-Кантри», — сказал я. «Где вы родились, мистер Дейк?» «В Манчестере. А где вы прожили большую часть жизни?» «В Лондоне. Но ваш акцент», — начала Хелен. «Немного картавости в моей профессии не помешает», — ответил ей Дейк. Я наткнулся на мистера Дейка в уэст — сказал ее Хелен. — Вуайт-Чепеле, если быть точным. Он спал у входа в какое-то здание. Хелен нахмурилась, но ничего не сказала. — Так и есть, я бездомный, — подтвердил Дейк, улыбаясь широкой и глупой улыбкой. Вся сдержанность которую он напустил на себя по моей просьбе, вмиг улетучилась. — Бродяга, довольный жизнью! — О! — наконец вымолвила Хелен. — Отвратительно! Это нечестно! «Все вполне справедливо», – возразил я. «Профессор Маркони читает судьбу людей, ты помнишь? Не по внешности». Я извлек из бумажника пару купюр. «Мистер Дейк, благодарю вас. Костюм можете оставить себе, туфли тоже. Скажите, а что вы будете делать с деньгами? А что с ними делать? Напьюсь до поросячьего визга!» Он повернулся и весело зашагал прочь. «Домой мы с Хелен возвращались молча. Итак, моя идея сработала. Хелен выбросила сонники, сожгла карты Таро и раздала гороскопы. Через несколько дней она даже простила меня. Мы вернулись в рациональное существование. И я был решил, что история закончилась, но на прошлой неделе ко мне в офис пришел человек». Высокий, худощавый, с твердым взглядом, в неновом, но очень приличном костюме. Это был Дейк. Я осторожно пожал ему руку. «Пришел дать вам дельный совет», – заявил Дейк. «Правда?» «Да. Вы производите впечатление человека современного и дальновидного. У вас отличная машина и полон дом бытовой техники, так?» «Хм», – сказал я неопределенно. «Безусловно, так». «Однако, бегло осмотрев этот офис, я заметил, что вы пользуетесь старомодными методами обработки и хранения документов, древними печатными машинками и ненадежными системами связи». И тут я догадался, что Дейк продает офисное оборудование. «Что с вами произошло?» – спросил я. «Сэр, после того, как мы расстались, я задумался над словами предсказателя. И, знаете, я решил, что он прав». Дейк слегка покраснел и отвел глаза. «Я хочу сказать, что в глубине души я и правда человек железной воли и решимости. Просто не проявлял их за ненадобностью. Я ломал над этим голову два дня и в итоге не стал тратиться на выпивку. Вместо этого купил много еды и начал искать работу». «С ума сойти!» – пробормотал я. «Ну и как идут дела?» «Грех жаловаться!» – ответил Дейк. У меня такое чувство, будто я выполняю важное общественное дело. Просто удивительно, как много в нашем современном городе старомодных офисов. Взять хотя бы ваш. Дейк объяснил управляющему и бухгалтеру, сколько денег они сэкономят, если купят соответствующее оборудование и технологии. Его аргументы в сочетании с акцентом уроженца «Уэст Кантри» подействовали безотказно. Он представлял известную, надежную компанию и без труда заключил контракт. Я проводил его до выхода. «Но это абсурд!» – сказал я. «Никак не приду в себя! В остальном-то Марко ошибся!» Дейк покачал головой. «Я проучился в колледже два года, но потом бросил. А Уэст Кантри в глубине души меня всегда тянуло на юго-запад!» – безмятежно пояснил Дейк. «Когда-нибудь я там обоснуюсь!» И он ушел. Естественно, Хиллиан я ничего не сказал. Женщины склонны делать необоснованные выводы. А вот у меня логический склад ума, поэтому я вернулся к профессору Маркони. Возможно, с рациональной точки зрения это и выглядит глупо, но прямо сейчас я должен закончить свою историю и приступить к работе. У нас тут приключился локальный кризис. Наш завод остановился из-за одной проектировочной проблемы. Но все в моих руках, потому что сегодняшний вечер благоприятен для решения проблем. В особенности для козерогов, таких как я.